Глава 17. Воскресенье, 24 октября. День. Когда на следующий день Персефон настучится в дом по месту Муншайн, а забоченная Квини высовывает нос наружу и прежде всего видит свирепо взирающую на неё Рут Байдер-Гинсбург. С упавшим сердцем Персифона понимает, что Квини не очень-то рада её приходу. Девочка не понимает, почему ей так не везёт, ведь и в школе, и дома она тоже чувствует себя лишней. И всё же Персифона заставляет себя улыбнуться. «Привет. Я тут подумала, что забегу и немного помогу вам», — щебечет она. «Поможешь?» Несколько отстранённо переспрашивает Квини. "Ну да. Помогу в сборе денег", уточняет девочка и бойко начинает рассказывать то, на чём она собаку съела, разъезжая по городу на своём велосипеде. "У меня уже есть идеи, как развернуть компанию, но нам, конечно же, нужно разместить её в социальных сетях. А ещё нужно разработать бренд." Вы уж, простите, но в глазах общественности вы не лучшим образом сейчас выглядите. Так, стоп. Квини поднимает руку, на лице её написано изумление. Ты тут накидала столько слов, и все непонятные. Ой, простите. Персефона трясёт головой, и её светлые кудряшки весело подпрыгивают в такт словам. Я же совсем забыла, что вы Старенькая Квини набирает в лёгкие воздуха, чтобы дать достойный ответ. Но тут к дому подъезжает розовый фургончик. Со стороны водительского сиденья выпрыгивает мужчина, роется в багажнике и трусцой бежит в сторону крыльца. В руках у него огромный букет роз, практически скрывающий его лицо. «Вот очередная доставка для Иезавель», — говорит он, выглядывая из-за цветов. «Каждую неделю букет становится всё больше», — сетует он. «Этот уже еле влез в багажник». «Иезавель держит твой бизнес на плаву, Рой, так что нечего жаловаться», — парирует Квини. С ворчанием мужчина протягивает Квини бланк на подпись. Квини щурится. неразборчиво расписывается, и мужчина швыряет ей в руки букет. Через минуту, скрипя колёсами по гравию, фургончик уезжает. Погоди минуту, говорит Квини Персефоне, заходя в дом. Елизавель, тебе снова принесли цветы от Артемиса, кричит она. Сделай же что-нибудь, чтобы этот дуралей позабыло тебе. Нам что, своей оранжерее мало? Квинни снова возвращается на крыльцо, уже без букета, и смотрит на Персифону, словно не зная, что с ней делать. «М-м-м-м!» Персифона собирается продолжить свою речь, но из глубины дома доносится какой-то грохот. Стоящая рядом с девочкой Рут Бейдер-Гинсбург начинает рычать. Её плоское тельце сотрясает дрожь. Нагнувшись, Персефона подхватывает собаку на руки. Прошу прощения, ещё одну минуту, говорит Квини, и зайдя в дом и прикрыв дверь, кричит что-то невнятное. Шум стихает. Затем дверь слегка приоткрывается, и Квини говорит сквозь щель: "Послушай, девочка, сейчас не очень подходящее время". Квини едва успевает произнести эти слова, как из дома доносится протяжный крик, и Квини морщится. Персефона удивлённо таращится на неё. Вы там что, проводите ритуал? Срывающимся голосом говорит она, пытаясь заглянуть внутрь. Может, жертвоприношение какое? Вы точно не убиваете животных? Ничего не имею против колдовства, но только если без всяких шестокостей. Колдовство фыркает квине. С чего ты взяла? Так все в городе говорят, что вы ведьмы. Персефона стоит и хлопает глазами. Вот я и подумала, что за спиной квине раздаётся взрыв, и та бормочет сквозь зубы. Всемилостивая богиня, повернувшись к Персефоне, Она мрачно улыбается и говорит: "Ещё одну минуту, пожалуйста". Дверь снова закрывается, и Квини что-то кричит, обращаясь к другим обитательницам дома. Крик звучит приглушённо, но Персефона, большой спец в подслушивании, приставляет ухо к двери и теперь в состоянии разобрать каждое слово. "Зашибись. Ну что за сучки?" Эта малявка донимает меня вопросами про магию и жертвоприношения. А я, как идиотка, стою и подрю ей мозги. Вы не можете колдовать потише. Грохот стихает. Квини тихо чертыхается. Слов уже не разобрать. Потом она снова открывает дверь, и на улицу выпархивает облачко розового дыма. Прошу прощения, говорит Квини. Как я уже сказала, нет тут никакого жертвоприношения и нет никаких ведьм. Но я сама слышала, что вы пытаетесь запудрить мне мозги. Пока суч Ладно, ладно, обрывает её Квини и опускает голову, словно в знак поражения. Я Квини трёт кулаком глаза. Кто бы знал, что ты всё услышишь. Потом она бормочет себе под нос: "Ох уж эти детки, всё-то они слышат. И здоровье у них крепкое. Сплошная показуха". "Хочу заметить", говорит Персефона, "что никакая я не детка. Мне уже 15". Увидев сомнение на лице Квини, девочка всплескивает руками. "Ну да, я кажусь маленькой. Из-за этого меня никто не воспринимает всерьёз". Геймер сплошной. Теперь Квини более внимательно вглядывается в девочку. Если хочешь выглядеть на свои 15, вовсе не обязательно носить одежду на 3 размера больше. Так поступают только малявки. Персефона оглядывает своё любимое красное пальто. Это пальто моей мамы, между прочим. И ещё, терпеть не могу, когда мне диктуют, как одеваться. Женщины имеют право поступать так, как им угодно. Она кивает в сторону Балахона Квини. Вы же носите, что хотите? Туше. Кивает Квини, и в глазах её сверкает искорка уважения. Туше в переводе с французского укол, термин, используемый в фихтовании. И ещё, нехорошо называть друг друга сучками. Это антифеминистично. И кто тут диктует, а? Кстати, насчёт сучек, ты не права. Пикеровка закончена, и Квини уже разговаривает более спокойно. Слова обладают силой, именно поэтому их надо одомашнивать. Из оскорбительного слова можно вынуть жало, превратив его в ласкательное или даже в похвалу. Таким образом, одержав победу надругательством. Персифона скептически смотрит на неё. «Только тон у вас был не больно ласковый», — Квинни ухмыляется. «Ну да, а всё от того, что я сама по себе не очень ласковый человек». «Допустим», «Допустим — кивает Персифона. Поставив собачку на землю, она засовывает руки в карманы, словно стараясь предать себе важности. «Послушайте». Меня совершенно не беспокоит, что вы ведьмы. Но мы не Ну я же видела вчера, как ваша подруга наколдовала бурю, говорит Персефона, повышая голос. И, по-моему, это очень даже круто. Мне и самой всегда хотелось заниматься колдовством. Именно поэтому я и освоила фокусы. Это, конечно, не настоящее колдовство, как у вас, Но всё равно я здорово вчера прикололась над копами. И Персефона передразнивает полицейского, который вытаскивал из её кармана гирлянду шёлковых платков. Квини улыбается. Я бы и сама научилась у тебя парочки таких фокусов. Знаете, я просто обожаю зачерованных, обожаю Хилл Таун. Вот бы и мне таких сестёр. Челтаун вымышленный городок, в котором происходит действие сериала Зачарованные. Квини удивлённо приподнимает бровь. Ты снова произносишь слова, которые для меня лишены всякого смысла. Да вы что? Вы ничего не слышали про Месси, Мэл и Меги? удивлённо спрашивает девочка. Нет, а что? Это кто-то из местных? В виде изумления на лице Персефоны, Квини пытается объяснить. И я не могу отслеживать, кто из новых появляется в городе. Мы не очень-то общительны. Это я заметила, фыркает Персефона. Я стою тут уже 5 минут. Она делает движение, словно готова отправиться домой. И вы, сучки, даже не предложили мне войти. От этих слов Квинн вздрагивает. В чём дело? спрашивает Персефона. вытаращив глаза на Квинни. «Вы же сами сказали, что это нормальное слово!» Из дома раздаётся голос. «Квинни, не забудь, что я советовала тебе впустить её!» Квинни качает головой и бормочет. «Ради всемилостивой богини, да заходи уже!» Она распахивает дверь, пропуская внутрь Персифону вместе с её руфью Бейдер Гинсбург. Все дети кричали: "Хекл!", только и говорили, что в этом доме живут призраки и чудища. Но к разочарованию Персефоны, она находит обстановку вполне себе симпатичной. Во-первых, тут есть двойная парадная лестница, какую можно увидеть разве что на вокзале, где нужно разводить разнонаправленные потоки людей. Персефона с восхищением глядит на широкие лакированные перила, с которых так и хочется скатиться. Прямо над её головой висит переливчато сверкая и угрожающе раскачиваясь, огромная люстра. Распахнутые слева двери ведут, кажется, в библиотеку. Справа виден коридор и ещё какая-то комната. Между лестницами тоже имеется проход, который ведёт вглубь дома. а в самом фое в разных его точках застыли взмыленные от работы те самые три пожилые женщины знакомые ей по вчерашним событиям все они такие чумазые просто ужас с невинной улыбкой заталкивая что-то в карманы женщины нестройным хором приветствуют гостью Вся комната завалена швабрами, вениками, вёдрами с грязной водой, метёлками из перьев и банками с полиролью. Посреди фояе лежит гора разномастных тряпок. Очевидно, что ведьмы просто побросали их в спешке. Ранее описанный букет с розами стоит в вазе на столике сбоку, а от цветов остались лишь обугленные стебли, словно цветы сгорели. Рут Бейдер-Гинзбург рычит на Вазу, и Персефона цикает на неё, судорожно пытаясь вспомнить, какую ведьму как зовут. В сумбуре вчерашних событий девочка успела запомнить лишь имя Квини. Персефоне не хочется показаться невежливой, признавшись, что имён она не запомнила, но будет ещё хуже, если она продолжит молчать. Кажется, пухленькая женщина с короткой стрижкой и ярко-синими глазами поняла, в чём дело, и говорит: Мы не успели вчера познакомиться. Я Урсула, а это, видимо, указывает на красивую женщину с иссиня-чёрными волосами. Это Изабель. Затем к Вини поворачивается к высокой ведьме с цветами в волосах. А её зовут Айви. После этого к Вини указывает в сторону вазы. на которую рычит РБГ и говорит: "А это Табита". М-м, а задача намучит Персефона, глядя в пустоту между Урсулой и столиком. Но там никого нет. Урсула прикрывает рот ладошкой, а Квини тихо чертыхается. Из соседней комнаты прилетает ворона и хрипло каркает. какого хрена урсула